Глава двенадцатая Проходит совсем немного времени для того, чтобы и остальные на стенах смогли увидеть приближающуюся армию светлых эльфов. «Накаркали хоббиты, писец действительно пришел», — язвительно сообщает молодой парень, которого я не знаю. «Что же они теперь не скандируют?» Произнесено было излишне громко, словно говоривший хотел, чтобы его обязательно услышали все. Осматриваю язвительного, человек имя Крис. Внешне строен и красив, вооружен, как Мэри и дед Рапирой. Встречи с моим взглядом избегает. И, делая вид, что меня рядом нет, произносит вздыхая. Лидер поселения объявился, столько проблем за собой привел. В конце картинно качает головой. Мэри, держащая меня за руку, неодобрительно качает ему головой, фыркает и отворачивается. Интересно, он сам по себе такой манерный или на публику играет? А может, так у него мандраж перед схваткой проявляется? А язвительность как защитный механизм? Трусит парень, но старается этого не показывать и сливает эмоции через такое поведение. Мне, как лидеру, скорее всего, нужно как-то его приободрить, поддержать, наверное... Думаю, новичкам надо показать, что меня не стоит опасаться, а в доску свой и со мной можно общаться по-простому. Потому хлопаю Криса по плечу, тот аж дергается от неожиданности. А может, я переусердствовал силой хлопка. И дружелюбно улыбаясь, произношу. «Месцы прорвемся!» И не из такого выбирались. Старожилы общины не дадут соврать. И снова обращаю внимание на приближающуюся армию. «И это весь твой план, лидер», — снова язвительно произносит парень, особенно выделяя последнее слово. «Пусть враг наступает, а мы как-нибудь прорвемся. Да, э -э, с таким лидером можно сразу сдаваться еще до начала битвы». «Какого хрена он на меня наезжает?» «Никаких действенных...» «Эй!» — продолжает Крис, но его прерывает сдвоенный подзатыльник от бездума и гондона. «Тебе же воображало, сказали, не сцы!» — вкратчиво втирает парню один из хоббитов. «Ох вы!» — пытается тот что-то сказать, но ему снова не дают. «А раз очень хочется, то точно это нужно делать не здесь», — советует другой. «Молчун, поможешь этому придурку с отсутствующим инстинктом самосохранения? Крепыш тут же одним солитым движением подходит к застывшему Крису, обхватывает могучими руками и поднимает. «Сюда!» — указывает пиздум на одну из больших пустотелок бревен, выходящих с внутреннего двора прямо на стену. Миг и тело парня уходят в своеобразную трубу. Внутри раздается удаляющийся шум скольжения и крика а Затем в этой конструкции, собранной долобаями, звуки сменяются ударами Криса а стены внутри бревен, когда его путь проходит через некие развилки и перекрестки. Он там не убьется? – спрашиваю братьев полуросоликов. Не, отмахивается Гондон. Прилетит прямо в пруд к бобрам берсеркерам. И действительно спуск заканчивается характерным бульк. А пруд долобаев, что образовался возле стен, когда случайно выбрал это строение, значительно так разросся. Туда, кстати, выходило множество деревянных труб. Халыщ. После хлесткого громкого удара слышно, как что-то быстро по одной из труб, входящих в прот, перемещается вверх. Хлыщ, хлыщ хлыш. После каждого нового удара это что-то перемещается по трубам, меняя траекторию и направление движения. Даже визуально видно, по какой из них что-то быстро пролетает, заставляя вибрировать и дрожать бревно. И в основном оно поднимается вверх. Это бобры-берсеркеры, придают воображали ускорение. Поясняет пиздум, но невысказанный вопрос, видимую выгнутую бровь. Сейчас они вернут его обратно, и десяти секунд не проходит, как из трубы, другой, а не той, в которую Криса засунул молчен. Вываливается парень, весь сырой, вода ручьями стекает с его одежды, но тот молчит, лишь подбирает под себя ноги и облокачивается на каменный блок, отворачиваясь от всех. «Говорили тебе, не подглядывай за интимной жизнью бобров», — отчитывает Криса в спину Гондон. «Получишь похаре хвостом, а ты не послушался, эх!» Перестаю обращать внимание на парня с неясными закидонами. Дрова уже близко, движение из замедляется, они начинают перестраиваться на ходу. Расширяя построение, несколько отрядов отделяются и спешно разбегаются в разные стороны, пытаясь занять точки вокруг нашей каменной стены. Так они успеют начать штурм еще до подхода армии светлых эльфов, но почему-то не сильно спешат. Хотя я видел, как один из разведчиков дроу вернулся и указывал в сторону, откуда идут светлые. Значит, они уже в курсе об их приближении. же... Еще раз быстро оглядываю стену, башни и территорию внутреннего двора. Абзац готов встречать штурмующих. «Макс!» — меня окликает Борис. «Пока штурм не начался, пойдем активируем с твоей помощью обелиск возврата. Мы все подготовили, на него и перерождение настроим. Оно сегодня точно пригодится». Мне рассказали про этот обелиск возврата, пока я уничтожал запасы пищи поселения. Отличная штука. С помощью чего-то подобного от нас сбежали в свое время трое членов общины «Фаталити». Что ж, пойдем. В планах Бориса в скором темпе производить амулеты возврата и тут же раздавать всем защитникам на стенах. А после и остальным функция возврата тоже сегодня может пригодиться. Меня подводят к уже готовой расчищенной площадке, где вертикально установлен длинный закругленный камень с непонятными знаками или рунами. Как объяснил Борис, эта постройка выполнена не вручную, а системы, так же, как и пруд с долобами. Поселенцам требовалось лишь подготовить место, а место выбрали в самом углу, где скальная стена обрывается пропастью разлома. А еще эту площадку обнесли чистоколом. По словам Бориса, на всякий случай, вдруг враг прорвется и придется держать оборону рядом с камнем, где возрождаются бойцы. На обратном пути мое внимание привлекает ругательство князя смерти. Суть их сводится к тому, что некромантия перестала нормально работать и постоянно сбоит. Гоблин-некромант тоже разводит руками, не понимая, что происходит. И вот, проходя мимо ругающегося князя смерти, наблюдаю странную картину. Парень вводит руками над грудой костяков. Их наполняет энергетическое излучение, выходящее из рук некроманта. Начинают двигаться, стыковаться друг с другом. Через пару мгновений они собираются в суповой набор в виде человеческого скелета. Вот только от прошлых, ранее виденных мной образчиков некроманского мастерства князя смерти, этот укреплен дополнительными костяными частями. Получается некий бронированный скелет. Некромант с потаенной надеждой взирает на свое творение и почти сразу чертыкается, когда ожившая конструкция разваливается на части. А мне чудом удается засечь почти незаметно странное движение. Останавливаюсь, наблюдая еще одну попытку поднять скелета. И после того, как князь смерти собирает очередную слугу из тени от соседней постройки, костям протягивается еле различимая, сливающаяся с этой самой тенью лапка. Такая знакомая пауча. После нескольких секунд этот скелет тоже разваливается. Парень психует, орет, топает ногами. Блин, он так нервный срыв заработает. У меня сразу поминается момент, когда я издевался над ним, толчками ветра сбивая с курса, поднятых им с помощью некромантии мертвых солепней. Те врезались в деревья и погибали, а юный некромант, не понимая, что происходит, также психовал и ругался. Но князь смерти парень упорный, потому он сразу начинает новый процесс поднятия скелета, а к почти завершенному изделию снова из тени тянется лапка. Вот же любитель халявной энергии. И когда он успел улизнуть от меня... «Амба!» — кричу питомцу. «Не смей! Ко мне!» Паучок одергивает лапку, в тени постройки проявляются желтые печальные глаза. Князь смерти и некромант гоблинов, заметив их в нескольких шагов от себя, дергаются от неожиданности. А черная амба картина медленно, словно опустил плечи, Ковыляет. Именно ковыляет, подтягивая лапки ко мне. Его путь проходит совсем рядом с громадиной, именуемой смерть-машиной. Теневой паучок поднимает на питомца некроманта заинтересованный взгляд, осторожно протягивает лапку. Смерть-машина, видимо, почуявшая опасность или догадавшись о причинах неудачи своего хозяина, дергается в сторону, как ошарашенный, при этом чуть не колеча князя смерти. «Амба!» рявку неугомонному энергетическому вампиру, опасаясь за питомца-некроманта. Ведь кто знает, что с ним будет, если паучок начнет качать из него энергию. Может, он не ограничится только некромантией, пропитывающей здоровенный каркас из костей, а начнет поглощать пилота этого ожившего доспеха, призванного и перерученного юным некромантом духа война гоблинного, названного «Смерть машины». Я помню, как черный амба развеял напавшее на меня привидение — С питомцем князя смерти может произойти то же самое. «Можешь создавать своих скелетов, теперь все получится», — потрясая сжатым кулаком, подбадриваю парня, дожидаясь, когда черная амба проникнет в мое тело. «Кто?» — раздается яростный и гневный крик в нескольких строениях от нас. «Кто? Кто это сделал с моими белочками? Этот кто-то поплатится за их смерть?» Голос принадлежит язве. Окружающие нас разумные вжимают головы в плечи и спешат оказаться подальше отсюда. Кошусь на залезшего мне на плечо черного або Тот переводит взгляд куда-то в небо. Ага, верю. Там так много всего интересного в этом почти безоблачном небосводе. Князь смерти замечает эту картину, хмыкает и произносит. «Макс, тебе точно хана. Я бы на твоем месте свалил побыстрее, правда, не уверен». что поможет я звана такая насчет свалить я уж и сам сообразил и вообще у меня тут штурм скоро начнется а я здесь прохлаждаюсь нужно срочно на стены убью снова раздается громкое и гневное обещание некому злодею нет натравлю во сне целую стаю белок пусть они грызут нужно не просто срочно на стены а бегом и вот я тут вовремя От армии Дро деляются шесть фигур женских, она в центре, остальные по периметру. Над этой звездой чётолево виден энергетический купол, я так понимаю, защитный. Женщина в центре передвигается не ногами, а парит на полупрозрачном диске. Стоящий недалеко от меня Брин Шардес сжимает кулаки при ее приближении, на его скулах играют желваки. «Нужно временно отослать наших младших воинов подальше со стены, пока она под ними», — сообщает другу Майлд Келлинтар, — «пока они не попали под ее влияние». «Согласен. Кивай дроу. Лучше оставить здесь самых опытных и ментально защищенных. Несколько приказов, и большинство темных эльфов спешно спускаются со стены и отходят от них подальше». «Так нужно», — останавливает Брин, обрушившиеся на него вопросы. Поверьте, это для нашей же безопасности. Чего же дедушка Зелдона так опасается? Тем временем процессия добирается до наших стен, останавливается около ворот, над которыми расположились мы. Женщина на летающем диске окидывает всех нас, и крепость хищным хозяйским взглядом. Ее лицо искажается довольной ухмылкой.